Глава 30. Первый бой. Фар злился. О, как он злился! Сделав еще несколько шагов, он силой поставил меня на землю и процедил сквозь сжатые зубы. Дальше сама пойдешь. А я даже не стала прятать улыбку. Внезапно мое настроение значительно улучшилось, и даже наказание уже не выглядело таким пугающим. Но эта радость была недолгой, но небольшой огороженной экранирующими щитами площадки для тренировок, было пусто. Фар первым зашел внутрь и нервным движением скинул с плеч форменный пиджак, оставшись в одной светлой рубахе. Затем он повернулся ко мне и с издевкой произнес. «Так и будешь стоять на пороге или сделаешь шаг вперед?» Я оглянулась на оставленный позади спокойный парк и решительно вошла внутрь. По периметру площадки выселось три ряда сплошных скамеек которые сейчас были пусты. Выбрав местечко подальше от дракона, я сняла с плеча сумку и задумалась. Моя форма, в отличие от формы парней, не была предназначена для боев. Короткая юбка не давала такой свободы маневров, как брюки. А одежду для физической подготовки мне взять никто не позволил. Скрипя зубами от бессильной злобы, стянула пиджак. «Готово?» — спросил фар, внезапно очутившийся у меня за спиной. Я вздрогнула, И медленно развернулась. «Нет, я бы предпочла переодеться, но кого это волнует, не так ли?» «Да, это никого не волнует, ты права». С улыбкой ответил дракон, шутливо поклонившись мне и указав направление к арене. «Только после вас». Я фыркнула и начала спускаться вниз, к покрытой мелкой травкой арене, когда до меня донесся голос, который я меньше всего сейчас хотела услышать. «Лернанты». Разве я не говорила, что за вашими тренировками должен следить хотя бы один преподаватель? Рамир Онофре стоял у входа на площадку, грозно скрестив руки на груди. Во взгляде главы академии ясно читалось недовольство. Я... это все он. Не думая ни мгновения, сдала своего напарника, для верности ткнув пальцем в замершего рядом дракона. Он даже не дал мне возможности переодеться. И я беда. Пробурчал Фар и смело посмотрел ректору в глаза. «Мы выполняем ваши указания. Сейчас я хотел проверить уровень новенькой, чтобы знать, с чем придется работать». «Похвальное желание. Вот только даже проверять уровень вы можете только в присутствии старших преподавателей. Таким было условие вашего наказания, Лернант». Фар сдержанно кивнул и тут же задал вопрос. «Вы можете остаться сейчас и проследить за нами, чтобы мы могли соблюсти ваши указания?» «Хитрый ящер», — подумала я, — нарушил приказ и тут же подмазал ректору. «Конечно, я останусь», — снисходительно улыбнулся Рамир. «Тем более мне до сих пор не выпало шанса самому оценить Лернанта Регантонию в деле». Я смутилась. Драхлов дракон умудрился снова подставить меня. Заметив на лице Фара довольную улыбку, Поняла, что попала точно в цель. Он именно этого и добивался. Показать мою никчемность перед главой академии. Ух, держись, чешуйчатый. Не на ту напал. Мы встали в исходную позицию друг напротив друга. Между нами было около десяти шагов. Достаточное расстояние для магической дуэли. Начинайте с заклятий второго уровня и постепенно переходите к четвертому. Пятый использовать запрещено. Надеюсь, причины объяснять не надо. Ректор обращался скорее к фару, чем ко мне, но мы синхронно кивнули и приготовились к дуэли. «Начали!» — скомандовал Рамир, удобно устроившись в специальном месте на трибуне, обустроенном для преподавателей. «Первым делом я накрыла себя щитом третьего уровня. Конечно, нам было сказано начинать с заклятий второго, но я справедливо посчитала, что это касалось только атакующих заклинаний». «Раграех энморх!» Воскликнул Фар, и с его ладони сорвались две ледяные сферы. -тар -рал — ответил я, пуская в ответ огненную волну. Где-то в районе центра площадки огонь и лед столкнулись, и с громким шипением, испускающим пар, на землю упали первые капли воды. Не дав мне времени атаковать первой, дракон пустил в мою сторону новое боевое заклинание. «Харшантар!» Из пальцев ящера слетели ледяные стрелы, атакуя меня. Я не успела ответить огнем, но мой щит успешно погасил атаку. Теперь настала моя очередь бить первой. Дракон с явным чувством превосходства улыбнулся, позволяя мне ударить. Я знала, что вторым и третьим уровнем не удивить пятикурсника, но решила попробовать. Нам не запрещали совмещать простейшие заклинания с более сложными, а мне хотелось попробовать удивить ректора с интересом наблюдающего за нами с трибуны. Шир Сернард Абсентирас. В сторону моего противника полетело множество простейших огненных лоссо, на лету сплетаясь в магическую сеть второго уровня. Фар активировал ледяной купол, но недооценил мощь моего заклинания, поставив самый простой. С громким шипением сеть сомкнулась над головой дракона, превращая ледяную сферу в капающий талой водой фонтан. Шарх энран С преподавательской трибуны раздалось нейтрализующее заклинание. Мы одновременно повернулись к ректору с немым вопросом в глазах. Переходите к четвертому уровню, сказал Рамир Онофре и явно не жела объяснять нам свой поступок. И, Лернант Регантоне, ваше решение было весьма оригинальным и даже впечатляющим, но сейчас воздержитесь от фантазий и используйте стандартные формулы. Я поджала губы, чувствуя горькую обиду. Стараешься тут, пытаешься показать все, на что способна, а в итоге тебе говорят «используйте стандартные заклинания». Неужели его не впечатлили мои способности?» Посмотрев в сторону дракона, улыбнулась. Хоть кто-то оценил мой неожиданный выпад. Фар смотрел на меня со смесью уважения и злости. И в этот раз его недовольство было направлено скорее на него самого за то, что не смог предугадать мой ход. «Готов?» Спросила я, стряхивая с пальцев остаточные эманации от прошлого заклинания. «Бей!» — холодно ответил Фортерион, окружив себя сияющим куполом. На этот раз дракон не пренебрег защитой должного уровня. «Стандартные формулы ему подавай!» — мысленно бурчала я, перебирая в голове возможные варианты. «Тут особо не покрасуешься. Атакующие заклинания четвертого уровня были скучными и лишенными особой красоты» но при этом очень мощными. Каер Фар Тоннис. С оглушительным грохотом призванная мною сила сформировалась в сплошную огненную стену, которую я запустила в сторону ждущего атаки дракона. Этим заклинанием можно было показать ректору лишь силу и объем своего внутреннего резерва. За мгновение до того, как огонь закрыл от меня лицо дракона, я успела заметить удивление, мелькнувшее в глазах чешуйчатого, Не ожидал мой будущий соратник огня такой силы. Я усмехнулась, но только зря потеряла бдительность. В следующий миг фар ответил мне похожей стеной, только изо льда. Мой защитный купол треснул, и ледяной осколок на большой скорости проскользнул в образовавшуюся трещину. С тонким звуком, какой бывает только от летящей стрелы, осколок просвистел мимо, зацепив мое плечо по касательной. «Довольно», — раздалось с трибуны. В одно мгновение наши заклинания были развеяны. Ректор медленно спускался на арену, а мы с драконом стояли друг напротив друга и не могли предугадать, что же нам скажет глава Академии. «В целом я доволен тем, что увидел», — сказал ректор, подойдя к нам. «Но вам нужно научиться работать в паре. К сожалению, времени на это совсем мало, поэтому я настоятельно рекомендую тренироваться каждый вечер». Фар громко вздохнул, не скрывая своего расстройства включая выходные дни», — уточнил Рамир Онофре, переведя взгляд на меня. «Я не смогла удержаться от страдальческого стона». «Сегодня отдыхайте, а с завтрашнего вечера тренировки будут ежедневными. Я предупрежу преподавателей и внесу вас в график тренировок на стадионе. Лерна Антригантония, не забудьте зайти к лекарю». Вместо дежурного прощания ректор кивнул нам и вышел за ворота, оставив нас спокойно переваривать услышанное. Жарх! Все выходные виверни под хвост! Пробурчал фар, проходя мимо меня. Со спокойно, я, кажется, поторопилась. Меня и саму не радовала перспектива проводить с драконом все свои вечера, но слышать из его уст такие слова было неприятно. Между прочим, ты сам виноват. Я подлила масло в огонь его ненависти. «Если бы ты молчала!» Ничего бы не случилось. Тут же нашелся с ответом дракон. так мы никогда не научимся мирно сосуществовать. Мог бы попросить прощения за то, что ранил, сказала я, глядя на тонкий красный след на рукаве. Надо было ставить защиту лучше, ответил Фар, но в его глазах промелькнуло сочувствие. Пустяковая царапина, можно и без лекаря обойтись. Да, может, и полечишь меня тогда сам? Спросила я, с вызовом посмотрев «Дракону в лицо».